Возможно возвращением Адлен Бассет на ярмарку Невес настолько меня встревожило, что я лишь сейчас вспомнил про Бингли и его предсказание неминуемого поражения медика. Мне было стыдно и совестно, что под влиянием своих личных неприятностей я так позорно отодвинул медика в конец поездки дня. Я уж давно должен был заострить внимание тети Дали на вопросе о его шансах на выборах. Не сделав этого, я подвел друга. А, друзей с Згардис, могу сказать, я подводить не привык, Неудивительно, что я мучился угрызениями совести. Я поспешил реабилитироваться. Если я не ошибаюсь, именно это делают люди, подложившую свинью тому, кого любят как брата. Я когда-нибудь говорил вам о человеке фамилии Бингли. Если и говорил, то не помню. Он недолгое время служил у меня камердинером. Когда у нас с Джифсом возникло разногласие по поводу моей игры на банджолайке, тогда у меня был дом в Чафнау Риджес. И он его, кажется, спалил налезавший в стельку. Дом сгорел дотла, и моя банджолейка тоже. Теперь я поняла, о ком ты. Ну и что этот Бингли? Он живет в Маркет Наздри. Я встретил его сегодня утром и случайно, упомянул о том, что агитирую за медика. Если ты можешь назвать агитацией!» и он сказал, что я впустую трачу время. Он посоветовал мне поставить кругленькую сумму на мамашу на сказал, что у медика нет ни малейшего шанса. Он дурак. Я тоже всегда так считал, но он говорил как человек, располагающий сведениями. Какими это еще сведениями он может располагать? Выбор — это не скачки, где получают информацию от жучка. Не спорю, возможно, борьба будет упорной, но Медяк должен выйти победителем. У него есть секретное оружие. Не могли бы вы повторить? Мне кажется, я плохо расслышал. Медику не страшна никакая конкуренция, потому что у него есть секретное оружие. Какое? Spot. Spot? Миорт Сидкап. Ты слышал когда-нибудь, как он говорит «Только что на публике дурак, а, на публике. Нет, не слышал. Я уже говорил тебе, что он потрясающий оратор. Так ты, наверное, забыл. Это показалось мне вполне правдоподобным. Спот в свое время был настоящим диктатором и всюду появлялся во главе отряда сторонников в футбольных трусах, скандирующих: "Хай, Спорт!" А чтобы сделать такую карьеру, нужно обладать даром слову!» Я знаю, ты не питаешь к нему симпатии. Я тоже. Но ему нельзя отказать в красноречии. Аудитория слушает его затаив дыхание, а когда он кончит, разрывается громом аплодисментов. Я кивнул. Мне самому устраивали овации после исполнения свадебной песни пахаря на загородных концертах. Я бесировал по два, а то и по три раза, даже когда забывал слова, и вынужден был составлять от себятину вроде ля ло ло пом бом бо пом я спешу по делам. Я сказал: "Тёть, что у меня с плеч полгоры свалилось". И она ответила: "Голова у тебя свалилась, а не полгоры". Вы зарядили меня бодростью сказал: "Я пропускаем мимо уши, ёбтковую руку. Вы же понимаете, победа на выборах нужна бедику, как воздух". Ему втемяшилось в голову представлять маркет Сносбери в Вестминстерском зоопарке. Не совсем так. Ему самому парламент неакти, как сдался, но он думает, что Флоренс укажет ему на дверь, если он потерпит поражение. Возможно, он прав. Она не выносит неудачников. Он сказал мне то же самое. Вспомнить, какая участь постигла перси Горинджа. Ну, не его одного. И Англии просто усеяна бывшими женихами Флоренс, которых она уволила в запас из-за несоответствия стандартам. Их насчитывают десятки. Думаю, у них есть свои клубы и общество. Возможно, в честь Флоренса они именуют себя старыми флорентийцами и устраивают ежегодные банкеты. Некоторое время мы размышляли о Флоренс. Потом тетушка четушки сказал, что должна удалиться, чтобы обсудить с Анатолием меню сегодняшнего ужина. Надо уговорить его приготовить нечто из ряда вон выходящее. Жизненно важно, сказала она, что он превзошел самого себя. Пока ты не прервал меня и не привлек мое внимание к мне. Уилберфорс, я говорил про Эл П. Ранкла. Вы сказали, что у вас создалось впечатление, что он готов к сотрудничеству. Совершенно верно. Знаешь, каким становится питон после нескольких обильных трапез? Понятия не